Глава двенадцатая. Часть первая. Гвенвифор спустилась в парадный зал, что теперь, в отсутствие круглого стола, роскошных знамен, гобеленов и драпировок, выглядел непривычно пустым и голым. Артур сидел за раскладным столом в середине зала, ближе к очагу, в окружении полудюжины своих рыцарей, остальные теснились тут же. Ох, как же королеве не терпелось поведать свою новость — Но не кричать же о таких вещах перед всем двором. Придется подождать ночи, до тех пор, пока они не окажутся наедине в постели. Только в такие минуты Артур принадлежал ей целиком и полностью. Но вот он поднял глаза, отвлекшись от соратников, увидел жену и поспешил ей навстречу. — Гвен, родная моя! — воскликнул он. — А я-то надеялся, вести Гавейна заставят тебя остаться под защитой стен Тиндагеля. — Ты сердишься, что я вернулась? Артур покачал головой. — Что ты, конечно же, нет. — Значит, дороги все еще безопасны, так что тебе повезло, — отозвался он. — Но, боюсь, это означает, что моя матушка. — Она почила два дня назад и погребена в стенах обители, — отвечала Агвинвифор. Я тотчас же выехала в путь, чтобы привести тебе вести. А у тебя для меня в запасе одни лишь упреки за то, что я, дескать, не осталась в защищенном Тентагеле из-за этой войны. — Я не упрекаю тебя, дорогая жена, но лишь ради твоей безопасности, — мягко проговорил он. — Однако вижу я, сэр Грифрид достойно тебе позаботился. Иди посиди с нами. Он подвел королеву к скамье и усадил с собой рядом. Серебряная и глиняная посуда исчезла, надо думать, и ее тоже отослали в камелот. И Гвинвифор поневоле задумалась, что сталось с дорогим красным блюдом римской работы свадебным подарком от ее мачехи. Стены были голы, Зал словно разграблен, а еле рыцари из простых, грубо вырезанных деревянных мисок. Этим дешевым товаром все ярмарки завалены. — Замок уже выглядит так, словно здесь бушевала битва, — промолвила королева, обмакивая в миску ломать хлеба. Мне подумалось, что недурно будет все отослать в камелот заранее, — отозвался Артур. — А тут до нас дошли слухи о высадке саксов, и переполох начался, не дай Боже. — Здесь твой отец, любовь моя. Ты ведь, конечно, захочешь с ним поздороваться. Лео де Гранси впрямь сидел неподалеку, хотя и не во внутреннем круге Артуровых приближенных. Гвен Вифор подошла к отцу и поцеловала его, ощутив под ладонями его костлявые плечи. Отец всегда казался ей здоровяком, таким громадным и величественным, а тут вдруг он разом состарился и одряхлял. — Я говорил лорду моему Артуру, что не следовало отправлять тебя в дорогу в такое время. — промовил Лео де гранс Да, конечно, согласен, хорошо поступил Артур, послав тебя к смертному адру своей матери. Но ведь не следует ему забывать о долге и по отношению к супруге тоже. А у Игрейна, между прочим, есть незамужняя дочь, которая пристала бы позаботиться о матери. — Где же герцогиня карнольская раз не поехала она к Эгрейне? Где ныне Маргина, мне неведомо, — отозвался Артур. — Моя сестра взрослая женщина и сама себе хозяйка. Ей не нужно спрашивать моего разрешения для того, чтобы куда-то поехать или напротив остаться. — Да уж, с королями всегда так, — брюзгливо отозвался Лео де Гранс. — Он господин над всеми и каждым, но только не над своими женщинами. — Вот и Альенор такова же а в придачу к ней у меня три дочери есть. В брачный возраст еще не вошли, а уж считают, что заправляют в моем доме. Ты, Гвинвифор, на них в Камелоте полюбуешься. Я их туда отослал безопасности ради. Кстати, старшенькая изота уже почти взрослая. Может, ты бы ее в свиту к себе взяла, она же тебе сводная сестрица? А поскольку из сыновей моих ни один не выжил, Уж будь добра, попроси Артура, чтобы он выдал ее за одного из лучших своих рыцарей, как только девочка подрастет. Гвен Вифор изумленно покачала головой при мысли о том, что Изота, ее сводная сестра, достаточно взрослая, чтобы стать придворной дамой. Да, конечно, ей почти семь было, когда Гвен вышла замуж. Сейчас она уже и впрямь совсем большая, ей лет 12-13, надо думать. А ведь Элейна, когда ее привезли в Кайрлеон, была не старше. Вне всякого сомнения, стоит ей попросить, и Артура отдаст Изоту в жена одному из лучших своих рыцарей, скажем, Гавейну, или раз Гавейн в один прекрасный день станет королем Лотиона, Гахересу, королевскому кузену. Конечно же, мы с Артуром подыщем до сестрицы достойного супруга, заверила Гвинвифор. Ланселет вот до сих пор не женат, предложил Лео дегранс, и герцог Марк Харновольский тоже. Хотя, разумеется, Марку лучше бы жениться на леди Маргейни и объединить свои притязания. Тогда у сей дамы будет кому беречь ее замок и защищать ее земли. И хотя я так понимаю, что дама сия из числа дев-владычицы озера, ручаюсь, герцог Марк укротит ее». Гвенвифор не сдержал улыбки, представив себе Маргейну в роли кроткой супруги, предписанного ей избранника. А в следующий миг королева задохнулась от гнева. С какой бы стати Маргени жить в свое удовольствие? Ни одной женщине не дозволено поступать по собственной воле. Даже Игрейна, мать Верховного Короля, вышла за того, кого назначили ей старшие для ее же блага. Артуру должно употребить свою власть и честь по чести, выдать Маргейну замуж, пока она их всех не опозорила. Гвинвифа, удобства ради, заглушила воспоминания о том, Как бурно возражала, когда Артур предлагал выдать Маргейну за своего друга Ланселета. «Ох, какой же я была эгоисткой! Не могу заполучить его сама и на другой жениться не даю!» «Нет», — возразила королева самой себе. «Женить би Ланселета она только порадуется, лишь бы невеста оказалась девушкой достойной и добродетельной». «А я думал, герцогиня карнольская состоит в твоей свите», — промолвил Лео Гранс. «Состояла прежде», — пояснила королева. Однако несколько лет назад она покинула нас, желая поселиться у своей родственницы, и так и не возвратилась. И в который раз Гвенвифор задумалась про себя. А где же все-таки Маргейна? Не на Авалоне, ни в Лотиане у Маргаузе, не в Тентагеле при Игрейне. Да она где угодно может быть, в Малой Британии или в Риме с паломничеством, или в стране Фейри, или в самой преисподней. Нет, так дальше продолжаться не может. Артур имеет право знать, где его ближайшая родственница, теперь, когда мать его умерла. Но ведь Маргейна наверняка приехала бы к смертному одру родной матери, если бы могла. Гвин Вифер вернулась на свое место рядом с Артуром. Лансалет и король чертили что-то с триями кинжалов на деревянных досках прямо перед собою, рассеянно поглощая пищу с одного блюда. Закусив губку, право, с тем же успехом она могла бы остаться в Тиндагеле, Артуру, похоже, все равно, здесь она или нет. Она собиралась уже пересесть на скамью поближе к своим дамам, но Артур поднял глаза, улыбнулся и протянул ей руку. — Нет же, родная, я вовсе не хотел тебя прогонять. Мне и впрямь необходимо переговорить со своим конюшем, но и тебе здесь тоже места хватит. Король махнул слугом. Принесите еще одну тарелку со снедью для моей госпожи. Это блюдо мы с лонсолетом превратили бог знает во что, и свежий хлеб -то тоже где-то есть. — Если, конечно, еще остался, хотя теперь, в отсутствии Кея, в кухнях царит сущий хаос. — Думается мне, я уже сыта, — отозвалась Гвин Вифер, прислоняясь к плечу мужа. Артур рассеянно потрепал ее по спине. С другой стороны она ощущала теплое, надежное плечо Ланцелета. До чего же ей спокойно и уютно между ними двумя. Артур наклонился вперед. Одной рукой он по-прежнему поглаживал Женины волосы, а другая сжимала кинжал острием которого король вычерчивал карту. Гляди, нельзя ли нам перебросить конницу вот этим путем? Поскачем и быстро. Повозки с провиантом и грузом оставим. Пусть едут в обход по равнине. А конники промчатся напрямую, во весь опор и налегке. Под надзором Кей, вот уже три года со времен Каледонского леса выпекаются твердые галеты для армии. Так что запасы у него скопились преизредные. Скорее всего, высадится саксы вот здесь. Артур указал на некую точку на грубо воспроизведенной карте. — леода Гранц, Уриенс, идите сюда и взгляните. Подошел отец Гвинвифор, а с ним еще один рыцарь, худощавый, смуглый, щеголеватый, хотя волосы его уже посеребрила седина, а лицо избороздили морщины. — Король Уринс, — обратился к нему Артур, — приветствую в тебе друга моего отца и своего собственного. Ты уже знаком с госпожой моей Гвенвифор. Уринс поклонился. Голос его оказался надиво приятным и мелодичным. «Рад возможности побеседовать с вами, госпожа. Когда в стране станет поспокойнее, я, ежели будет мне позволено, привезу в Камелот мою супругу, дабы представить ее тебе». «Буду счастлива узнать ее», — отозвалась Ген Вифер, чувствуя, как фальшиво звучит ее голос. Королева так и не научилась изрекать такого рода банальной любезности хоть сколько-нибудь убедительно. «Однако же не этим летом нет. Ныне у нас и без того хлопот по горло, отозвался Уринс, склоняясь над незамысловатой Артуровой картой. «Во времена Амброзия мы водили воинство вот этим путем. Коней у нас в ту пору насчитывалось немного, вот разве те, что тащили подводы, однако вполне можно было подняться вот здесь, а вот тут срезать угол. Если едешь на юг летней страны, главное не угодить в болото». Я надеялся избежать на горе, — возразил Ланселет. — С такой многочисленной конницей так оно лучше, — покачал головой Уринс. — На этих холмах конь того и гляди споткнется, о камень и переломает ноги, — не отступался Ланселет. — Лучше так, сэр Ланселет, нежели допустить, чтобы и люди, и кони, и повозки увязли в болоте. Лучше на горе, чем топе, — настаивал Уринс. — Глядите, вот здесь проходит древняя римская стена. — Ничего разобрать не могу. «Слишком уж много тут начеркано и перечеркано», — нетерпеливо бросил инцелет. Он подошел к очагу, вытащил из огня длинную палку, загасил огонь и принес рисовать на полу обугленным концом. «Глядите, вот летняя страна, а вот озера и римская стена. Скажем, вот здесь у нас триста коней, а здесь две сотни». «Так много?» — недоверчиво переспросил Уринс. «Да в легионах Цезаря столько не было». «В семь лет мы десировали коней» и обучали солдат верховой езде, — отозвался ланцелет. И заслуга в том целиком и полностью твоя, дорогой кузен, — не преминул вставить Артур. — Все благодаря тебе, мой король, ибо у тебя хватило мудрости предвидеть, на что они годны, — улыбнулся Ланселет. — Многие солдаты до сих пор не умеют сражаться верхом, — возразил Уринс, — что до меня я и во главе пехотинцев деру с недурном. — И это прекрасно, — добродушно заверил Артур. — Ибо для каждого, кто желает биться верхом, у нас коней не найдется. Равно как и седел, и стремян, и сбруи, хотя я заставил всех до одного шорников моего королевства работать, не покладая рук. И здорово же мне пришлось потрудиться, взыскивая налоги, чтобы расплатиться за все это, так что теперь подданные считают меня жадным тираном. Король, тихо рассмеявшись, потрепал Вифор по спине. И все это время у меня самого золота едва хватало, чтобы купить моей королеве шелков для вышивания. Все деньги ушли на коней, на кузнецов и сидельников. Внезапно веселости его как не бывало. Король резко посерьезнел, сурово свел брови. И ныне ждет нас величайшее из испытаний, что только выпадали нам на долю. На сей раз саксы идут сплошным потоком, друзья мои. И если мы их не остановим, при том, что за саксами численный перевес более чем в два раза, в этой земле кормить будет некого, кроме как воронов и волков. — В этом и состоит преимущество конного войска, — сдержанно объявил Ланцелет. — Вооруженные всадники могут сражаться против врага с численным перевесом в пять, десять, даже двадцать раз. — Что ж, поглядим, и если предположения наши правильны, мы остановим саксов раз и навсегда. Если нет, значит погибнем, защищая наши дома и любимые нами земли, и наших детей, и женщин. — Да, — тихо отозвался Артур, — так тому и быть. Ибо чего ради трудились мы с тех самых пор, как выросли настолько, чтобы взять в руки меч, а, Галахат. Артур улыбнулся этой своей редкой, лучезарной улыбкой, и у Гвинвифор сердце сжалось от боли. «Мне он никогда так не улыбается. Однако же, когда я сообщу ему мою добрую весть, тогда...» На мгновение ланцелет просиял ответной улыбкой, а затем вздохнул. «Я получил весть от моего единокровного брата Леонеля» панова старшего сына. Он сообщал, что выйдет в море через три дня. Ох, нет, лонселет умолк и вновь посчитал на пальцах. Он уже плывет, гонец задержался. У Лионеля сорок кораблей, и он рассчитывает загнать саксонские суда, все или, сколько получится, на скалы, или оттеснить их на юг к Карноульскому берегу, где толком не высадишься. А затем он причалит к берегу и приведет своих людей к месту сбора надо мне выслать гонца с сообщением о месте встречи ланцелет ткнул палкой в импровизированную карту на камнях пола в дверях послышались приглушенные голоса и в зал пробираясь между поставленными тут и там скамейками и раскладными столами вошел новый гость кудащавый высокий уже сидеющий гвинвифор не видела лота аркнейского со времен битвы в каледонском лесу Однако не ждал я когда-либо увидеть Артура в зал вот так, как ныне, без круглого стола с голыми стенами. «Как, Артур, кузен мой, ты никак в бабке вздумал играть на полу со своими приятелями?» «Круглый стол, родич, ныне отправлен в каменот», — отозвался Артур, вставая. «Равно, как и прочая мебель и всяческая утварь. А здесь ты видишь военный лагерь. Мы ждем лишь рассвета» чтобы отослать последних оставшихся женщин в Камелот. Большинство женщин и все дети уже отбыли. Лот поклонился королеве. — Вот уж воистину черток Артур скудел, по своему обыкновению вкрадчиво произнес он. — Но не опасно ли отправлять детей и женщин в путь, когда земля охвачена войной? — Так далеко вглубь острова саксы еще не добрались, — возразил Артур. — Если с отъездом не мешкать, никакой опасности нет. «Мне придется выделить пятьдесят человек. Тот-то неблагодарный эта миссия. Они не пойдут в битву, но будут охранять Камелот. Королеве Маргаузе лучше оставаться там, где она сейчас, в Лотиане. И рад я, что сестра моя при ней». «Маргейна?» — Лот покачал головой. «Вот уж много лет, как из Лотиана она уехала». «Ну надо же, надо же. Хотел бы я знать, куда она отправилась. И главное, с кем. Я всегда говорил...» Это, юная особо не так проста, как кажется на первый взгляд. Но почему ты выбрал Камелот, лорд мой Артур? Крепость легко оборонять, — пояснил король. Пятьдесят воинов продержатся там до второго пришествия Христа. Если бы я оставил женщин здесь, в Каерлеоне, мне пришлось бы вывести из битвы две сотни рыцарей, если не больше. В толк не могу взять, с какой стати мой отец сделал Каерлеон своей крепостью. Я надеялся, что мы всем двором успеем перебраться в Камелот до того, как снова нагрянут саксы, и тогда им пришлось бы идти к нам походным маршем через всю Британию, а мы сразились бы с ними там, где сочли бы нужным. Если бы мы завели их в болото и озера летней страны, где за год местность меняется до неузнаваемости, так и топи сослужили бы нам службу не хуже, чем луки, стрелы и топоры, а малый народец Авалона добил бы оставшихся кремневыми стрелами. «Как раз за этим они идут», — отозвался Ланселет, отрываясь от карты на камнях и выпрямляясь на коленях. Авалон уже выставил три сотни бойцов, говорят, придут и еще. А Мерлин, когда я беседовал с ним в последний раз, сказал, что с острова выслали конных гонцов и в твои земли, лорд мой Уринс, так что весь древний народ, живущий в твоих холмах, встанет под наши знамена. Итак, у нас есть легион, конница для битв на равнине» и каждый всадник, закованный в доспехи и вооруженный копьями, выстоит против дюжины саксов или даже более. Затем у нас есть без счета пехотинцев, лучников и мечников, способных сражаться в холмах и долинах. А еще люди племен с топорами и пиками, и древний народ. Эти сражаются из засады, оставаясь невидимыми, посылают во врагов стрелы. Думаю, с таким войском мы дадим отпор всем саксам, сколько есть в Галлии и на берегах Большой Земли. «Именно это нам и предстоит», — промолвил Лот. «Я сражался с саксами со времен Амброзия, вот и Уриенс тоже, однако никогда еще не доводилось нам иметь дело с таким войском, что движется на нас сейчас. С времен моего коронования я знал, что однажды этот день настанет. Так предрекла владычица озера, вручая мне Эскалибур. А теперь она велит всему народу Авалонов встать под знамя Пендрагона». — Все мы там будем, — заверил Лот, но Ген содрогнулась, и Артур заботливо промолвил. — Родная моя, ты весь день провела в седле, да и накануне тоже не отдыхала, а на рассвете тебе снова в путь. Не позвать ли мне твоих дам, чтобы уложили тебя в постель? Королева покачала головой и сцепила руки на коленях. — Нет, нет, я не устала, нет. — Артур, не подобает того, чтобы язычники Авалона, почитатели чародейства, сражались на стороне христианского короля. А когда ты призовешь их под это богомерское знамя... Королева моя, ты предпочла бы, чтобы люди Авалона сидели сложа руки, глядя, как дома их разоряют саксы? Ведь Британия и их родина тоже. Они станут сражаться, как и мы, чтобы уберечь свою землю от захватчиков-варваров. А Пендрагон, их закон и король, ему принесли они клятву. — Я не про то, — отозвалась Гвинвифор, стараясь, чтобы голос ее не дрожал точно у малолетней девчонки, дерзнувшись заговорить на совете мужей. В конце концов, внушала себе королева, Маргаузу признают советницы Лота, да и Вивиана охотно рассуждала о делах государственных. Мне не по душе, что мы и Люта Валона станем сражаться бок о бок. В этой битве люди цивилизованные, приверженцы Христа, потом Рима дадут отпор тем, кто не знает нашего Бога. Древний народ тоже враги, не меньше чем Саксы, и не быть этой земле воистину христианской, пока все они не погибнут или не укроются в холмах вместе со своими демонами. И не по душе мне, Артур, что с тягом своим избрал ты языческое знамя. Должно бы тебе сражаться, подобно Уринцу, под знаком христового Креста, чтобы могли мы отличить друзей от врагов. — Выходит, я тебе тоже враг, Ганвифор, проговорил Ланселет, потрясенно глядя на собеседницу. Она покачала головой. — Лансолет, ты христианин. Моя мать — та самая злобная владычица озера, Которую ты осуждаешь за чародейство, отозвался он. А сам я воспитывался на Волоне, и древний народ, мой народ. Мой родной отец, христианский король, тоже заключил великий брак с богиней ради своей земли, вид у него был суровый и рассерженный. Артур взялся за рукоять эскалибура, сокрытого в ножно халого бархата, расшитых золотом, и при виде того, как рука его, на запястье которой красовались вытатуированные змеи, легла на магические знаки ножен. Гвен Вифор отвела глаза. Как же Господь дарует нам победу, если отказываемся мы отречься от чародейских символов и сражаться под знаком его креста? В словах королевы есть зерно истины, примирительно промолвил Уринс. Но я поднимаю своих орлов во имя Отца и Рима. А я готов вручить тебе знамя креста, лорд мой Артур. Коли будет на то твоя воля, предложил леода Гранс. «Кому, как не тебе, носить его с честью во имя твоей королевы?» Артур покачал головой. «Лишь багровые пятна на скулах выдавали, насколько он разгневан». «Я поклялся сражаться под королевским знаменем Пендрагона и буду сражаться под ним или погибным. Я не тиран. Те, кто хочет, могут изображать на щите Христов крест, но знамя Пендрагона реет в знак того, что все жители Британии — христиане, друиды и древний народ тоже — станут биться бок о бок. Как дракон поставлен над всем прочим зверьем, так и Пендрагон над всем народом. «Всем — Всем, — говорю я вам. — А рядом с драконом будут сражаться орлы Уриенса и великая госпожа ворон Лотиана, — объявил Лот, вставая. — А Гавейн разве не здесь, Артур? Я не прочь перемолвиться словом «сыном», и казалось мне, он неизменно рядом с тобою. Мне не достает его не меньше, чем тебе, дядя, — отозвался Артур. Если Гавейн не прикрывает мне спину, я просто не знаю, куда шагнуть. Однако пришлось мне послать его с известием в Тинтагель, ибо гонца быстрее его нет. — Однако ж оберегать тебя есть кому, — брюзгливо отозвался Лот. — Вон, вижу, и на три шага от тебя не отходит. Этот всегда готов на освободившееся место встать. Так уж оно повелось среди артуровых соратников, родич. Все мы состязаемся друг с другом за высокую честь быть ближе к королю, — невозмутимо отозвался Ланселет, хотя щеки его пылали. Когда Гавейн здесь, даже Кею, приемному брату Артура, и мне, паладину королевы, приходится поневоле отойти в тень. Артур обернулся к королеве. — Воистину, королева моя, должно тебе пойти отдохнуть. Совет того и гляди, затянется за полночь, а тебе выезжать на рассвете. Гвенвифор стиснула руки. — Только сегодня. — Один единственный раз. Пусть мне достанет храбрости высказаться. — Нет. Нет, лорд мой, на рассвете я никуда не поеду. Ни в Камелот, ни в какое иное место на земле. На скулах Артура вновь обозначились алые пятна гнева. — Но как же так, госпожа? Когда в землю пришла война, а медлить никак не годится. Я бы охотно позволил тебе отдохнуть день-другой перед дальней дорогой, но нам необходимо как можно быстрее переправить вас всех в безопасное место, прежде чем нагрянут саксы. — Говорю тебе, гвинвифор, с наступлением дня тебя будет ждать оседланный конь. А если верхом ты скакать не можешь, так поедешь в носилках или хоть в кресле, но поедешь непременно. — Не поеду! — исступленно выкрикнула королева. — И ты меня не заставишь, разве что прикрутишь к коню веревками. — Господь меня сохранит от такого! — отозвался Артур. — Но в чем же дело, госпожа моя? Король явно встревожился. Однако голос его звучал весело и шутливо. «Как же так? Все эти легионы воинов, что встали лагерем снаружи, повинуются моему слову, а здесь у собственного моего домашнего очага бунтуют. И кто же законная жена?» «Воины твои вольны повиноваться твоему слову», — в отчаянии твердила королева. «У них-то нет тех причин оставаться на месте, что у меня. Мне довольно одной прислужницы и еще повитухи, лорд мой, но я никуда не поеду» даже до реки, раньше, чем появится на свет наш сын. Вот я и сказала, прямо здесь, перед столькими собравшимися. Артур услышал и понял, однако вместо того, чтобы возликовать от радости, напротив, лишь встревожился. Он покачал головой и вымолвил. Энвифор. И умолк. — Так ты беременна, госпожа? — довольно рассмеялся Лот. — О, мои поздравления! Но только путешествие это вовсе не препятствует. Маргауза, запомнится с седла не слезала до тех пор, пока не раздавалась настолько, что коню нести ее было уже не по силам, а по тебе пока не скажешь, что ты не праздно. Наши повитухи уверяют, что свежий воздух и прогулки беременным только на пользу. Свою любимую кобылу я, бывало, гонять перестаю лишь за шесть недель до того, как ей жеребицам Я не кобыла холодно отпарировала Гвенвифор. И у меня уже дважды случался выкидыш. Ты, Артур, никак хочешь, чтобы все повторилось заново? И все-таки ты не можешь здесь остаться. Этот замок защищен плохо, в смятении убеждал Артур. А войско в любой момент выступит в поход. И несправедливо было бы просить твоих дам задержаться с тобой, подвергаясь риску попасть в руки саксов. Я уверен, милая жена, дорога тебе не повредит. Среди тех, кто уехал в Камелот на прошлой неделе были и женщины в положении. И уж, конечно, тебе никак нельзя жить здесь совсем одной в отсутствии других женщин, ведь Каэр Леон и впрям превратится в настоящий военный лагерь, моя Гвен. Гвен Вифра оглядела свою свиту. — Неужто ни одна из вас не останется со своей королевой? — Я останусь с тобой, кузина, ежели будет на то дозволение Артура, — промолвила Элейна. — И я останусь, если супруг мой не возражает, хотя сын наш уже в Камелоте, — подхватила Мелиас. — Нет, Мелес, ты поезжай к ребенку, — возразила Элейна. — Я с королевой в родстве, и все, что в силах вынести Гвенвифор, вынесу я, даже если нам предстоит жить в военном лагере бок о бок с мужчинами. Девушка встала рядом с королевой и взяла ее за руку. — Но, может, статься, в носилках ты все-таки доехала бы? В Камелоте куда безопаснее? Лансолет поднялся на ноги, подошел к королеве, наклонился к ее руке и тихонько проговорил. — Госпожа моя, умоляю. Поезжай женщинами. Возможно, не пройдет и нескольких дней, как вся округа превратится в дымящееся пепелище, как только нагрянут саксы. А в Камелоте ты окажешься совсем рядом с королевством твоего отца. Кроме того, моя мать живет на Волоне, в каком-нибудь дне пути. Она прославленная целительница и повитуха. Конечно же, она навестит тебя и позаботится о тебе, как должно, и даже останется с тобой до родов. Если я пошлю к матери гонца и попрошу поспешить к тебе... «Ты ведь поедешь?» Гвен опустила голову, борясь со слезами. «И снова должна мне покориться чужой воле. Таков удел всех женщин, и не неважно, чего я хочу и чего не хочу. А теперь вот даже ланцерет пытается заставить ее покориться». Гвен вспомнила, как добиралась до каэрлеона от летней страны. Даже при том, что рядом была и Грейна, она себя не помнила от ужаса, и никогда ей не забыть этот бесконечно долгий день» когда ехала она через кошмарные вересковые пустоши от Тентагеля. А вот теперь она под надежной защитой стен и, кажется, никогда не пожелает покинуть это безопасное прибежище. Возможно, когда она крепнет, а на руках у нее будет мирно спать здоровенький сын, возможно, тогда она осмелится-таки отправиться в путь, но не сейчас. А видите ли, предлагает ей вытешение общества своей матери, этой злобной колдуньи. Неужто он и впрямь думает, что она подпустит такую ведьму к своему сыну? Артур пусть сколько хочет, оскверняет себя обетами и сношениями с Валоном, но сына ее языческое зло не затронет. «Благодарю за заботу, Ланселет», — упрямо отозвалась она, «но до рождения сына я с места не стронусь». «Даже если бы тебя отвезли никуда-нибудь, а на Авалон, предложил Артур, «место безопаснее для тебя и нашего сына в целом свете не сыщешь». Гвенвифор вздрогнула, осенила себя крестом. — Сохрани меня, Господь и Пресвятая Мария, — прошептала она. — Я скорее в страну Фири отправлюсь. Гвенвифор, Ну, послушай же меня, — настойчиво начал было король, но тут же обреченно вздохнул, и Гвенвифор поняла. — Она победила! — Пусть будет так, как ты хочешь. Если тебе кажется, что ехать опаснее, чем оставаться, тогда не дай мне, Господь, принуждать тебя. — Артур, и ты ей позволишь? — свирепо вмешался Гахирис. А я скажу тебе, прибежи ее к коню, словно тюк, и отошли прочь, хочет она того или нет. Король мой, или ты станешь прислушиваться к женским бредням? Артур устало покачал головой. — Довольный кузен, — промолвил он. — Сразу видно, ты человек неженатый. Гвенвифор, делай, как знаешь. Можешь оставить при себе Элейну, одну служанку, повитуху и своего исповедника, но не больше. Все прочие выезжают на рассвете. «А теперь ступай к себе, Гвен, мне некогда». И королева, покорно подставляя щеку для обязательного мужнего поцелуя, чувствовала себя так, словно победа ее обернула с поражением. Прочие женщины отбыли на рассвете. Мелия спросилась остаться с королевой, но Грифлет не захотел и слушать. «У Элейны нет ни мужа, ни ребенка», — отвечал рыцарь. «Вот пусть она и остается. Однако же на месте короля Пеллинора я бы точно отправил дочку в Камелот» и на королеву бы не посмотрел. А вот ты поедешь, так и знай, госпожа моя. И Гвенвифор померещилась, что Гриффрид бросил в ее сторону взгляд, исполненный глубокого презрения. Артур ясно дал ей понять, что большая часть замка ныне отводится под военный лагерь, так что ей должно оставаться в своих покоях вместе с Лейной и служанками. Мебель ее почти всю отправили в Камелот. Теперь в спальню перенесли кровати из гостевой комнаты. Эта ложа королева разделяла с Элейной. Артур ночевал в лагере вместе со своими людьми. Раз в день он присылал кого-нибудь справиться, как там жена, однако самого его Гвенвифор почти не видела. Поначалу королева ожидала, что войска вот-вот выступят на битву с саксами или что бой произойдет прямо здесь, перед замком, но дни шли за днями, недели за неделями, а вестей так и не было. Один за другим приезжали гонцы и посланники. В Кайрле он стекались все новые воинства, однако, запертая в своих покоях с примикающим к ним крохотным садиком, слышала она лишь обрывки новостей. Все, что приносили ей служанка с поветухой, изрядно искаженные и, по большей части, сплетни. Время тянулось бесконечно. По утрам ее тошнило и хотелось только лежать, однако позже королеве сделалось лучше, и теперь она беспокойно расхаживала по садику. Делать ей было нечего кроме как представлять про себя, как страшные захватчики саксы движутся вглубь острова, да думать о ребенке. Королева с удовольствием шила бы одежки для малыша, но шерсти, чтобы прясть не было во всем замке, да и большой ткацкий станок увезли прочь вместе с остальной мебелью. Однако же маленький станок у нее остался, а еще шелк и пряжа и принадлежности для вышивания, все то, что она возила с собой в Тинтагель. Игвен Вифор задумала выткать знамя. Некогда Артур пообещал ей, что когда жена подарит ему сына, она сможет попросить в дар все, что угодно, все, что в его власти. И королева задумала про себя. В этот счастливый день она попросит Артура отречься от языческого знамени Пендрагона и принять Христов крест. Вот тогда вся эта земля под властью Верховного Короля станет воистину христианской, а Артуров легион превратится в священные воинства, и Дева Мария возьмет его под свою руку королева представляла себе нечто невыразимо прекрасное. Синие знамя с золотой вышивкой, а на плащ Пресвятой Девы пойдут ее бесценные алые шелка. Иных занятий у Игвин Вифор не было, так что трудилась она с утра до ночи, и благодаря помощи Элейны под пальцем ее прихотливый узор рос не по дням, а по часам. В каждый стежок на этом знамени вплетуя молитвы о сохранности Артура и о том, чтобы земля сия стала воистину христианской от Тентагеля до Лотиана. Как-то после полудня королеву навестил Мерлин, почтенный Толиесин. Гвен засомневалась было, стоит ли подпускать к себе старого язычника и демона-поклонника в такое время, пока носит она Артурова сына, которому в один прекрасный день суждено стать королем этой христианской земли. Но, встретив добрый, сочувственный взгляд старика, вовремя вспомнила, что Толиесин — отец Игрейны, и значит, младенцу ее приходится прадедом. — Да благословит тебя вечность, Гвенвифор! — промолвил гость, простирая над ней руки. Королева перекрестилась и с запозданием задумалась, а не обиделся ли Мерлин, но тот, похоже, всел, происшедшие лишь обменом приветствиями. — Как тебе живется, госпожа, в заточении столь суровом? — осведомился Мерлин, оглядываясь по сторонам. — Да вы здесь точно в темнице! — В Камелоте тебе было бы не в пример лучше, или, скажем, на Волоне, или на ини свитрен — Ты ведь там, в монастырской школе, обучалась, верно? Там, по крайней мере, ты бы свежим воздухом дышала, да и размяться могла бы. А это не комната, а просто хлеб какой-то. — В саду свежего воздуха достаточно, — отозвалась Гвен мысленно взяв на заметку проветрить постель сегодня же, не откладывая, и поручить служанкам открыть окна и подмести комнату, где повсюду валялись разбросанные вещи. Для четырех женщин тут было слишком тесно. — Так непременно, дитя мое, всякий день выходи прогуляться на свежий воздух, даже если дождь идет. Воздух — лекарство от всех недугов, — наказал Мерлин. — Надо думать, скучно тебе здесь. — Нет же, дитя, я не упрекать тебя пришел, — мягко добавил старик. Артур сообщил мне счастливую весть, и я радуюсь за тебя, как и все мы. А уж я-то сам как счастлив. Немногие мужи доживают до того, чтобы полюбоваться на правнуков. Его морщинистое лицо просто-таки лучилось благодушием. «Если я могу хоть чем-нибудь тебе помочь, ты, госпожа, только прикажи. Тебе присылают ли свежую пищу или только солдатские пайки?» Гвин заверил старика, что ни в чем не знает недостатка. Каждый день ей приносили корзину с отборнейшими яствами. Хотя о том, что на еду ее почти не тянет, Королева умолчала. Она рассказала Мерлину о смерти Грейны, о том, что похоронили королеву в Тинтагеле, и о том, что перед самой кончиной и рассказал ей и ребенке. Прозрение Гвенвифор предпочла не распространяться, но, обеспокоенно, глядя на старика, спросила: Сэр, не знаешь ли ты, где ныне Маргейна, раз даже не смогла прибыть к смертному отру матери? Мерлин медленно покачал головой. Прости, не знаю. Но это же стыд и позор. Маргейна даже родне своей не сказалась куда отправилась. Может, статься, с жрицами Авалона иногда так случается. Она была в некое магическое странствие или живет затворницей, прозревая незримое, предположил Толесин, но и у него вид был изрядно встревоженный. В таком случае мне бы ничего не сказали, но, думается мне, будь она на Авалоне, где среди жриц воспитывается моя дочь, я бы об этом знал. «Но мне о ней ничего не ведомо», — старик вздохнул. «Маргейна взрослая женщина, и ей не нужно спрашиваться у кого-либо, чтобы уехать или вернуться». «Вот так Маргейне и надо», — подумала про себя Гвенвифор, «если негодница попала в беду через собственное свое упрямство и свои воли. Королева сжала кулачки и, ни слова не ответив друиду, потупилась, чтобы собеседник не догадался, в каком она гневе. Мерлин так хорошо о ней думает». Гвен совсем не хотелось упасть в его глазах. Впрочем, друид так ничего и не заметил. пелейна как раз показывала ему знамя. «Вот, поглядите, как мы проводим дни заточения, добрый отец». «Вы быстро продвигаетесь», — улыбнулся Мерлин. «Я уж вижу, времени у вас нет, как там говорят ваши священники. Дьявол праздным рукам занятия всегда найдет. вы это дьяволу и малой лазейки не оставили». Трудитесь вдвоем точно, пчелки. Я уже и чудесный узор различаю. А пока я ткала, я молилась, не переставая. С вызовом объявила Гвенвифор. В каждый стежок вплетала я молитву о том, чтобы Артур и Христов Крест восторжествовали над саксами и их языческими богами. Разве ты не упрекнешь меня, лорд Мерлин, за такие деяния, раз сам велишь Артуру сражаться под языческим знаменем? Ни одна молитва не пропадает в туне, Гвенвифор. — Мягко отозвался Мерлин. — Ты думаешь, нам о молитвах ничего не ведомо? Когда Артуру вручили могучий меч Эскалибур, клинок вложен был в ножны, в который жрица вплела молитвой и заклятие оберега и защиты. И все пять дней, трудясь над ножными, она постилась и молилась. — А ты ведь наверняка заметила. Даже будучи ранен, Артур почти не теряет крови. Мне бы хотелось, чтобы Артур оберегал Христос, а не чародейство. с жаром воскликнула Генвифор, и старик с улыбкой промолвил Господь един, существует лишь один Бог, все прочие, лишь попытка невежественных простецов предать богам обличие, и им понятное, как скажем, вон то изображение вашей святой девы, госпожа. В этом мире ничего не происходит без благословения единого, того, что дарует нам победу или поражение, Как уж распорядится Господь, и драконы дева лишь попытки человека возвать к тому, что превыше нас. И ты не разгниваешься, если знамя Пендрагона будет не а над нашим легионом завьется стяг святой Девы, презрительно бросила Гвенвифор. Старик подошел совсем близко, протянул морщинистую руку, погладил блестящий шелк. Такая прекрасная работа! мягко проговорил он, и столько любви в нее вложено. Как же можно ее осуждать? Но ведь есть и те, кому знамя Пендрагона дорого так же, как тебе Христов крест. Отнимешь ли ты у этих людей их святыни, госпожа? Подданные Авалона, друид, жрец и жрица поймут, что знамя всего лишь символ, а символ — ничто, в то время как подлинная сущность — все. Но малые мира сего, нет, они не поймут. Им необходим их дракон» как символ королевской защиты. Гвинвиффер подумала о низкорослых людях Авалона и далеких холмов Уэльса. Они пришли с бронзовыми топорами и крохотными стрелами с кремниевыми наконечниками. Тела их были грубо раскрашены краской. При мысли о том, что эти свирепые дикари станут сражаться под знаменами христианского короля, королева содрогнулась от ужаса. Мерлин заметил, как она дрожит, хотя причину понял не сразу. «Здесь сыро и холодно», — промолвил он, — «надо бы тебе чаще греться на солнышке». И с запозданием догадавшись, что к чему, он обнял собеседницу за плечи и мягко проговорил. «Милое дитя, запомни, земля — это для всех, кто на ней живет, каким бы богам они ни поклонялись. И с саксами мы сражаемся не потому, что саксы не чтят наших богов, но потому, что хотят они сжечь и разорить наши земли» и забрать себе все то, что принадлежит нам. Мы воюем ради того, чтобы сохранить мир в этих краях, госпожа, как христиане, так и язычники. Вот почему столь многие стекаются под знамена Артура. А ты хочешь сделать из него тирана, что ввергнет души людские в рабство к твоему богу, при том, что не все цезари на такое осмеливались? Но Гвенвифор продолжал бить дрожь, и Талей поспешил распрощаться, сказав, что, ежели ей что-либо понадобится, пусть непременно его известит. — А Кевин часом не в замке, лорд Мерлин? — спросила Элейна. — Да, сдается мне, что так. Конечно, как же я сам об этом не подумал. Я пришлю его. Пусть сыграет вам на арфи и поразвлечет прекрасных дам, что томятся в заточении. — Мы бы ему весьма порадовались, — промолвила Элейна. — Но спросить я хотела вот о чем. Нельзя ли одолжить у него арфу или у тебя, лорд-друид? Тлеесин замялся. Кевин свою арфу никому не уступит. Моя леди ревнивая, госпожа. Старик улыбнулся. Что до моей, она посвящена богам, так что я не вправе позволить кому-либо прикоснуться к ее струнам. Но госпожа Маргейна, выезжая, оставила здесь свою. Это арфа в ее покоях. Не прислать ли ее сюда, леди Лейна? ты умеешь играть на ней. — Не то чтобы, — созналась девушка, — но я достаточно знаю о струнной музыке, чтобы не повредить инструмента, а так будет нам чем руки занять, когда устанем от вышивания. — Не нам, а тебе, — поправила Гвенвифор, Я всегда считала, что не подобает женщине играть на арфе. — Не подобает, ну и пусть, — откликнулась Элейна. — А то я тут с ума сойду взаперти, если не найду чем заняться. — «А пялиться тут на меня некому, даже если бы я вздумала отплясывать, в чем мать родила, точно сломяя перед Иродом!» Гвен захихикала, а в следующий миг изобразила праведное возмущение. «Что подумает Мерлин?» Но старик от души рассмеялся. «Я пришлю тебе Маргенину Арфу, госпожа. дабы предавалось ты этому неподобающему занятию в свое удовольствие. Хотя я не вижу в музыке ничего неприличного».